Если выхода нету, Должен быть где-то вход. Без путеводных ниток Вытащу, что имел, С каридным аммонитом Через дивон имел. Проступлю в одночасье, Вытеку, как вода. Господи, не печалься, Я обращусь тогда. Верю ли я в непорочное зачатие? чудо оно, конечно, чудо, Но разве мало чудес в моей жизни? Разве Таня из другой оперы или колодец Чупеева, Который я вырвал из окаменевшей в засуху земли, А Сашка с Машкой, пришедшие в дом, А те два с половиной слова, которые мне удалось произнести, А полторы картинки, а друзья, Магролик, который заматерел, научился двигаться, нарастил щеки, Из гадкого утенка превратился в белоснежного адмирала из телевизионной рекламы, сделавшего свой выбор в пользу моющего средства дося. алёша который, несмотря на благоприобретенное, кто кого дурит, остается все-таки Ленькой Королевым в Сарбатах. А Ян Яныч, монотонный и надежно звучащий в тумане, как моя кривун, а легкий смех лёли и Мишечки, снимающий усталость в самый жаркий момент. Видимо, с моей собачьей кличкой Господь не замечает меня и не наказывает. А это нечестно. Встань скажи. Да вот же я, Господи. Петр — мое имя. Умер Эдик. В последнее время зяб совсем, помягчал, давал потрогать ледяные свои пальцы. Поняли внезапно, что это не вечно его недомогание. Всполошились, показали врачам. Роза даже тайну открыла. — Подожди, Эдик. Карлик уже отнес повесть в издательство. Печатается уже за счет Петрусенко. Но Эдику было некогда. — Главное, чтобы костюмчик сидел, — говорил он слабо, улыбаясь. — Дай сигарету, — сказал он брату Вове, когда боль стала невыносимой. — У меня же нет, ты же знаешь, — хитрил Вова. — Возьми вон там, в штанах. Вова штанов не находил. — Идиот! — ласково сказал Эдик. Поднялся и достал сигареты. Ледяной декабрьский ветер шуршал и хрустел в виноградной лозе у парадной, где поставили гроб на прощание. Эдик лежал желтым и с таким яростным лицом, будто выдернул чеку гранаты. Безмолвная взрывная волна глушила предстоящих. В дальнем конце дома со звоном разлетелось стекло. Послышался топот, и следом женские проклятия. «Чтоб тебя разорвало, паскудый кусок, я еще доберусь до тебя, байстрюк! Я все расскажу отцу, все твои проделки, он тебя не прости!» Хоронили на новом кладбище, в степи под Люсдорфом. Белели невдалеке бетонные столбики виноградников. На Ксагоре чернело да гнивало нежатые полоски кукурузы. Уныло так всё И знакомо. Карл вдруг догадался, это же здесь. Илька с Гришкой бежали по минному полю. Они бежали и бежали, и уже перестало хватать для легких всего мирового воздуха. Они с хрипом втягивали его в остатки. Тяжелое цементное небо, казалось, опускается все ниже и ниже, и от тяжести его подгибаются ноги. Ильке отчаянно хотелось очтиться за горизонтом, Но земля не была округлая, она была плоская, как блин, и только слева улез с дорпа, на покатости, как следы от грабель, бурели виноградники, и в стороне города бронзовела полоса нежатой кукурузы. Эдик пережил Ильку на пятьдесят лет. — Но какие? На поминках Карл спросил Валю. — Ты положила ему иконку. Когда ж он крестился? спросил у Лены, — сказал Ивалия. Я отвернулся. — Недавно, — сказала Лена, — сам себя я крестил. — Как? — Очень просто. мам была на работе, а я встала в этот день раньше обыкновенного. Часов двенадцать. Выхожу в кухню. Он бледный и тихий такой. Иди, — говорит, — Ленка, поспи еще. Я удивилась, а тут, оказалось, воду дали. Я пошла ванну принимать. Долго, кайфовала. Выхожу. Стоит на пороге кухни. Странный такой. Голова мокрая и говорит, поздравь, Ленка, храба Божьего Эдуарда. Ну, думаю, не иначе, как заначка была. Вхожу в кухню, а на холодильничке свечка стоит. Стоит маленькая иконка, ангел, золотые волосы. И мое твое слов лежит, да и с водой на столе. Сбегай, говорит, купи, раз уж встала. Сам хотел идти и протягивает деньги.